«До Держу!» Хватают меня за руку, вешу на ней, царапая ногтями мокрый камень другой. «Давай, Лия, помоги мне!» — голос Луки. Упираюсь ногами в камень, но они скользят. «Руку, Аурелия, руку!» Поднимаю голову и вижу Петру, протягивающего свою. Цепляюсь в нее, и они тащат меня обратно. Падаю вместе с ними на землю и рвано дышу, начиная плакать. «Лия, что случилось? Как ты там оказалась?» Меня подхватывает за талию Лука и поднимает, а я не могу вымолвить ни слова, только плачу, упираясь лбом в его плечо. «Аурелия, тише, ну что вы?» Меня по спине поглаживает Петру. «Хватит реветь, вот поэтому ненавижу девок, постоянно нюни распускают, раздраженно произносит Лука, отрывая мои руки от себя и отталкивая меня. Урод! Хоть факел не потух, уже спасибо! Зачем выбросила его и решила поплавать?» Ехидно продолжает он, подходя к огню и поднимая его. «Это он! Он тут! Петру тут! Там!» Дрожащей рукой указываю на церковь, поворачиваясь к мужчине, облокотившемуся о колодец. «Кто?» – удивленно спрашивает он. «Валерео Сакре! Там он в могиле, и скелеты там много так, дети!» Шепчу я, и снова по щекам катятся слезы. «Что ты сейчас сказала?» Подходит к нам Лука, освещая мое лицо. «Повтори! Повтори, что сейчас сказала!» «Валерео? Ты назвала его имя?» «Да, да, он! Там он! Он звал меня!» Только не понимаю, зачем. Схлипываю, немного успокаиваясь. Все ожидала, но не смех парня, запустившего руку в волосы. А он смеется, да так задорно, что я отступаю от него, бросая ошеломленный взгляд на задумчивого Петру. «А вы что-то нашли?» Спрашиваю его, перебивая смех Луки. «Нет, ничего. Нет выхода. И кислорода мало», вздыхает глубоко Петру, концентрируя взгляд на мне. «Тут нет выхода. Он заманил нас сюда, чтобы я умерла тут. Поэтому звал». «Я так думаю. Надо возвращаться, надо идти обратно. Обхожу Петру, но он хватает меня за руку, останавливая. Нет, мы никуда не пойдем». Раздается громкий голос Луки, и он перекрывает мне путь. Его глаза блестят в огне, что-то страшное и пугающее в этом мерцании. Вырываю свою руку из хватки старшего брата, отступая назад. «Почему? Мы умрем здесь, если не уйдем. Медленно произношу и краем глаза ищу что-нибудь тяжелое». Чувствую, что что-то не так сейчас. Они переглядываются, и Петру встает на ноги, делая ко мне шаг. Не хромает, не кривится от боли. Только сжимают челюсть, что скулы выделяются резче. «Идите обратно в церковь, Аурелия. Вы обещали? Обещали помочь ему, ответить тем же, если он подскажет путь. А он выполнил свою часть. Не узнаю в этом стальном голосе мягкий тембр Петру. Что? Как вы? Вы знаете латынь? Вы... Он и вы? Что вы хотите от меня? Делаю еще два шага, и позади уже вход в церковь. Знаю, как и Лука, как и Валерию, Это наш язык. Настоящий язык нашего народа, а вы одна из нас, Аурелия. Пришло время выполнять обещание. Вы нужны ему. Вернитесь и отодвиньте плиту. Они наступают на меня, а я бегаю глазами по пространству позади них. Ловушка. Это была ловушка. Нет, пожалуйста, я не хочу умереть там. Я ведь... «Я... Вы не можете так со мной поступить! Кто вы?» Кричу я, а грудь переполняет паника и страх за свою жизнь. «Умереть или выжить теперь зависит только от тебя, Лия. У тебя мало времени, кислород заканчивается. И если ты не пойдешь туда, не выполнишь все, что мы хотим, то умрешь рядом с ним». «Достойный обмен». Неприятно смеется Лука, протягивая мне факел. «Чего вы хотите?» Надрывисто спрашиваю я, перенимая в руки факел. «Отодвинь плиту и скажи, что ты видишь. А дальше...» А почему вы не можете пойти туда и отодвинуть, перебивая его, смотрю попеременно то на Петру, то на Луку? Только женщина может войти в эту церковь. Мужчин сюда не пускают, а вы, Аурелия, единственный из нас, кто имеет доступ к нему. Идите. Он толкает меня в грудь, что оступаюсь и вхожу в темное пространство. Ладно, только до сих пор не понимаю, для чего было это все. Это был спектакль с поврежденной ногой Петру, с непониманием, где мы находимся и кто тут лежит. Неприятное чувство предательства растекается внутри, но я иду к каменному гробу, осматривая, куда можно положить факел. Нахожу, словно сделанный для него металлический выступ и устанавливаю его. Попробую сдвинуть от двери, говорит Лука. «Сам возьми и попробуй». Бурчу я себе под нос, вытирая мокрый лоб и упираясь руками в плиту. Но она тяжелая, у меня не получается. Словно приросла. «Сильнее, Лия!» «Черт бы тебя побрал, хилая девица!» Орет Лука. Сжимаю губы и выпрямляюсь. Я решила умереть. Четко произношу, складывая руки на груди. Лука дергается, но тут же отступает назад. Не солгал, сказав, что не может войти. «Но почему?» «Аурелия, прошу вас, попробуйте еще раз!» Вы не понимаете, насколько это важно и для вас. Его похоронили живым, как и людей, преклоняющихся перед ним здесь. Так разве он не достоин, чтобы его кости перезахоронили? Не достоин другой жизни, чем это? Неужели вас не трогает ни капли, и вы настолько эгоистичны, что не можете помочь мертвому невинному человеку, который взывает к вашей порядочности? обличительно произносит Петру. «И ведь бьет по самым болезненным точкам во мне». Жмурис, желая пересилить ненависть сейчас к Луке. «Лия, закрой рот, Лука! Закрой свой рот и уйди отсюда! Ты делаешь только хуже! Она единственная, кто может помочь нам! Уйди!» Яростно кричит на брата Петру, толкая того от двери. «Еще чего!» «Давай, неженка, собери силы и отодвинь эту чертову плиту!» «Пошел вон отсюда!» Толкает Петру его снова. «Хватит!» Зажимаю уши руками и шумно выдыхаю. Тишина наступает моментально, отнимаю руки от ушей и поворачиваюсь к каменному гробу. Упираюсь руками в нее, ногами в пол и толкаю. Прикладываю все силы, но у меня их правда мало». Толкаю снова и снова, пыхтя от стараний. Поддается. Немного поддается. «Еще, давайте, Аурелия, еще!» Тихий голос Петру достигает меня. Вытираю мокрое лицо от пота и по новой. Толкаю, но она не двигается. Толкаю, что есть мочи, и немного открывается темное пространство под ним. Неприятный запах спирта и чего-то напоминающее ладан ударяет в нос. Отскакиваю от каменного гроба кашляю и вытираю заслезившиеся глаза. «Что там?» спрашивает Лука уже обеспокоенно. Не знаю, но воняет жутко, передергивает всю. Делаю глубокие вдохи, чтобы удалить из носа этот неприятный запах. Подхожу снова к плите, но отворачиваюсь, только бы не дышать этим. Толкаю ее, и уже легче идет. Но ну, не особо легко, но и не так сложно, как в самом начале. Ладони царапают грубый камень, и они кровоточат немного. Щиплет. Но продолжаю толкать, закрывая глаза и издавая громкий крик. Вместе с ним плита падает с шумным грохотом, поднимая вокруг меня пыль. Кашляю от нее, как и от запаха, теперь пропитавшего воздух, которым дышу. Опускаюсь на ступеньку, облокачиваяся камень, и шумно дышу. Трудно это делать, губы уже покрылись корочкой, смачиваю их. Так сухо во рту, а ноги и руки дрожат от усилий. Кислород заканчивается. Слышу голос Петру и поднимаю голову на мужчин, стоящих за пределами церкви. Значит, ей надо быть немного живее. Они как мертвая мебе, непригодная ни для чего. И даже похлебка была ужасная, ведь женщина недовольно отвечает ему Лука. А мне обидно, знаете ли. Я пыхчу, оказавшись с двумя сумасшедшими, практически умираю, а он обсуждает мою стряпню. «Аурелия, посмотрите, что вы там видите!» Громко просит меня Петру, но я не двигаюсь, переваривая их слова. «Лия, я тебя придушу! Живо подними задницу и скажи нам, что ты видишь!» Кричит Лука. Выставляю руку вперед, показывая ему средний палец. Поднимая голову, вижу, как оба лица мужчин вытянулись от удивления. «Да я сама удивлена, не меньше!» но обижена и раздражена, устала и хочу домой. Пошел к черту, урод. Зло цыжу, выставляю вторую руку, показывая то же самое, что и другой. «Ах ты, сука такая! Только рискни выйти отсюда!» «Лука!» — Петру толкает брата, мотая головой и шепча что-то. «Аурелия поворачивается ко мне, но я не убираю руки. Прошу вас, пожалуйста, посмотрите. Не слушайте его, он... Лука, он, когда нервничает, всегда такой. Прошу вас, госпожа Браилиану, прошу...» Просит он меня, складывая руки, словно в молитве. Руки безвольно падают, когда даже на таком расстоянии вижу, как смотрит на меня с печалью. Если он хоть что-то еще скажет, то мне плевать, умру я или нет. Ставлю условия. И Петру быстро кивает. А Лука поджимает губы, злобно глядя на меня. Поднимаюсь на ноги и поворачиваюсь к каменному гробу. «Матерь Божья!» Голос дрожит, шепчу. «Что? Что там?» кричит Лука, но я не могу больше говорить. Только смотрю на воду, в которой на дне покоится усопшее тело. Белоснежные длинные волосы, словно снег, плавают вокруг серого лица. Острые скулы, практически нет носа, Темные круги под глазами и кожа повторяет изгиб черепа. Невероятная сила рвотный позыв вырывается из моего тела. Отскакиваю, и меня начинает рвать. Плачу, изливаю на пол все, что было съедено, и во рту остается горечь. Горло дерёт, вытираю губы рукой. «Аурелия, что там?» – медленно спрашивает Петру. Поворачиваюсь в их сторону, а перед глазами это ужасное лицо. Человек. Шепча, ползу по полу и добираюсь до выхода. «Выпустите, прошу, выпустите меня!» Молю я, хватаясь за плечи Петру, Но он перекрывает мне путь, толкая в грудь. Лечу обратно и плачу, вставая и смотря на этих мужчин, измучивших меня. «Аурелия, что вы еще видели, кроме человека?» Петру присаживается на корточке. «Если скажете, то мы выпустим вас». «Вода, но пахнет она ужасно, как спирт и церковный запах». «Масло». «Зубы стучат друг от друга, пока произношу это». «Забальзамировали». Отлично, значит, есть возможность. Так ли я слушай внимательно. Вернись и скажи, что там еще, кроме этого раствора, требовательно говорит Лука. Нет, вы обещали? Смотрю на Петру с мольбой, но он мотает головой, выпрямляясь в полный рост. Идите и скажите, а дальше мы подумаем. Усмехается, складывая руки на груди. Уроды, ненавижу их. Поворачиваюсь к гробу и поднимаюсь на ноги. Немного шатает, голова кружится, что приходится схватиться за скамью, дабы не упасть. «Лия, у тебя мало кислорода. Огонь сжигает его, как и твое дыхание. Быстрее!» В спину летят слова Луки. «Мне все равно, пот уже пропитал полностью свитер. Открываю глаза, перед которыми скачут яркие отблески от факела. Отталкиваюсь от скамьи и подхожу к гробу. Пытаюсь не смотреть на его лицо. Глубоко дышу. Только бы не вырвать еще раз. Неприятный горький ком застревает в горле». Но нетерпеливо кричит Лука. Что-то похожее на цепи, имя обмотано его тело. На нем бинты и в руках... «Господи! Какие ногти длинные!» «Не отвлекайтесь, Аурелия!» — перебивает меня Петру. Крест в них. Серебряный крест с камнями. Красными. «О, Господи! Там змея!» — кричу я, отпрыгивая от гроба и падая на скамью. Подо мной раздается хруст. Издаю испуганный крик, понимая, что это чей-то скелет. Отпрыгиваю и падаю на колени и пытаюсь дышать. Рвано, быстро. Мотаю головой. Через тело проносится дрожь отвращения. Рубины и его крест, которому он поклонялся, отлично, просто великолепно, брат. Наконец-то. Слышу смех луки. Уворачиваюсь в их сторону. «Придурок! А сейчас, Аурелия, вам нужно вычерпать воду, снять с него цепи и отбросить крест, а дальше, думаю, он вам все подскажет. Помните, у вас мало времени. Наблюдая, как рука Петру тянется к двери, а мужчины отступают, и он закрывает ее. «Нет, нет!» – хриплю я, понимая, что на самом деле тут моя смерть. Страх пропитывает каждую косточку моего тела, парализуя его. Не могу двинуться, оставаясь среди мертвых».